Глава седьмая. Приезжие. Прошло три дня после описанной сцены. Татьяна Николаевна лежала у себя на даче в нервной горячке. На этот раз, однако, граф Сломота принял самое живое участие в ужасающей семейной драме. Доктора две сиделки окружили больную, вновь нанятая няня была около детей. Сам граф каждый день посещал окраинную дачку. Он положительно не мог разобраться теперь в своих чувствах. Они метались между Шиловым и этой несчастной женщиной. Граф даже строго заметил первому, что тот напрасно обозвал Краеву укрывательницей, потому что он, сломота, уверен в противном. Если муж негодяй, не всегда жена должна быть его сообщницей. Шилов согласился с этим и выразил полное сожаление в поступке, объяснив его своим болезненным состоянием. Тем временем, пока на даче Краевых все более и более осложнялась так ужасно начавшаяся драма, в одном из дачных поездов приближались к здешней станции двое путешественников – мужчина и девушка лет двадцати. Последняя была стройная, красивая брюнетка, мужчина с приятным открытым лицом, блондин. Они вели тихий, но горячий разговор. Казалось, он возобновился после долгого молчания и представлял окончание тех бесед, которые они вели в течение дальней дороги. «Ты знаешь», — говорила девушка, «я люблю Таню так, как никого, кроме тебя, не любила на свете. И вот ты видишь, что я вся дрожу, когда разгадываю смысл этой телеграммы, думаю, что с ней случилось». Это такая несчастная женщина и вместе с тем такой честный хороший субъект, что ее несчастье мне близко, как мое личное. «Успокойся, Анна, ради бога, успокойся», говорил ее спутник. «Побереги свои силы для того, чтобы стать с действительностью лицом к лицу. Преждевременные предположения – только напрасные терзания. Поговорим пока лучше о другом». «О чем же?» «Да хотя бы о том, когда мы назначим нашу свадьбу, как устроимся на первое время». «Какой ты эгоист, Андрей». ты хочешь говорить о счастье за несколько станций до места, где Таня, может быть, гибнет?» Оба замолчали. Поезд мирно громыхал. Мимо окна вагона, кружась и танцуя, мелькали стволы жиденького березового молодняка. Пора, однако, объяснить, что путешественниками были Анна, вызванная телеграммой Татьяны Николаевны, а ее собеседник и спутник – молодой петербургский адвокат, ездивший в уездный город, где жила Анна в отпуск к старухе-матери. Звали его Андрей Иванович Смельский. Там молодые люди познакомились, там вспыхнуло в них взаимное чувство, и в скором времени уже готовилась их свадьба, если бы не помешала ей эта телеграмма, на призыв которой Анна поспешила, забыв все остальные свои дела и соображения. Между нею и Татьяной Николаевной существовала та хорошая женская дружба, примеры которой хотя и редки, но зато истинно достойны этого названия. Татьяна в два последних приезда Анны ближе познакомилась с сестрой, которую раньше слабо помнила такой же малюткой, как и себя. Анна много слышала о сестре Тани, проживающей своим трудом в Петербурге и по отзывам всех знавших ее, воплощавшей собою лучший тип одинокой женщины-труженицы. Анна была немного экзальтированное существо, она много читала, многому сама научилась в своей крошечной комнатке дома тетки, и в конце концов у нее явилось страстное желание вступить на стезю какой-нибудь полезной живой деятельности. Она решила сначала поступить на акушерские курсы, а потом мечты уносили ее выше, указывая на поприще врача-женщины. За последнее время она поглотила массу медицинской премудрости и чувствовала к этой науке особенное влечение не потому, что она сама собой удовлетворяла запросам ее вкусов, но потому, что дальнейшая ее деятельность казалась ей такой блестящей, такой героической. Со Смельским Анна сошлась очень просто. Он понравился ей с первого взгляда. Тот момент, когда он выступил защитником защитника в местном суде по какому-то земельно-крестьянскому делу. Он говорил сильно и искренне. Это был не дебют Краснобая, речь человека, глубоко сочувствовавшего горю ближнего. Анна стала искать случая познакомиться с ним и нашла его легко, благодаря тому, что тетка ее и старуха Смельская оказались давнишними хорошими знакомыми. Тетка поняла замысел Анны и решила, что ей пора и действительно позаботиться о замужестве. Может быть, тогда Анна и выкинет из головы всю эту книжную дурь. Два месяца провели молодые люди в обменах мыслями и чувствами, Но вот наступила весна, дунул ароматом молодой листвы и первых цветов, и сердца их не выдержали. Состоялось обычное объяснение, и новая пара влюблённых стала ожидать случая соединиться навеки под брачными венцами. Но вот и день был уже назначен, как вдруг прилетела эта странная и ужасная телеграмма от Тани, и она бросилась на призыв сестры. Вагон громыхал, поляные кусты по-прежнему мелькали мимо его окон, но теперь уже было близко. Поезд подъезжал к станции, где жила Таня. Лицо Анны было взволновано и задумчиво. Смельский тоже молчал. Наконец и станция. Поезд заскрипел тормозами и остановился. Взяв несколько пакетов и чемодан, Анна направилась по адресу, а Смельский решил остановиться у старого приятеля своего по университету, Шилова, ныне ставшего управляющим у графа Сломоты. Этого Шилова Смельский всегда считал за ловкого, но умного и честного малого. Его немного потребительский взгляд на жизнь находил со стороны Смельского свое оправдание в неодолимом венге времени, против которого решиться идти могут только люди неблагоразумные, собственной рукой решившие устроить свою гибель. Это были слова Шилова, часто повторяемые в приятельских беседах, и Смельский в конце концов согласился, что Шилов прав. «На всяком поприще можно быть честным», – говорил Шилов. «Всякие идеалистические градации, что безусловно хорошо и что безусловно худо, являются бредними. Теперь, проезжая по парку к Сломотовской вилле, все это припоминал Смельский, ему искренне хотелось скорее увидеться с человеком, который всегда производил на него такое глубокое впечатление своей неотразимой логикой. Он даже завидовал немного Шилову, в не считая его гораздо умнее и даровитее себя. Парк окончился, и показался Сломотовский дом.